Глава 20. Я спросил дежурного приличное заведение, где собираются деловые люди. Тот посоветовал харчевню неподалёку. Как из двери выйдем, немного пройти налево. Мимо не пройдём, она в посёлке вообще одна приличная, она называется просто харчевня или гномья харчевня. Орк при этих словах заметно приободрился. Я поблагодарил служащего, и мы покинули управо. Гномы, конечно, та ещё сволота, сказал Гронк. Но в приготовлении пищи, особенно в копчении и запекании окараков, толк знают. Если название дали не от балды, хоть поедим нормально. Мимо бы мы точно пройти не смогли. У двери на фейсконтроле скучал очень большой орк. Гронк по сравнению с ним выглядел подростком. Он пошёл к дверям первый, я за ним, а за мной Ник и Жора. Гигант нашего орка словно не заметил, а меня с луком за спиной и парней удостоил тяжелым взглядом, но ничего не сказал. Когда вошли, Гронк пояснил. Это Огор, дальний родственник, и заведение впрямь солидное при таком вышибали. Мы огляделись в полумраке зала. Немного света проникало через маленькие оконца. Почти все пространство занимали длинные столы со скамьями из почерневших досок. За каждым столом сидели люди и гномы приличной наружности, брали с блюд, пили из больших кружек, болтали, курили трубки. В дальне от входа стене горел громадный камин, в котором на вертелах зажаривались большие куски мяса, их поворачивал гном в сером халате. Мы нашли относительно свободный стол. Орк, как старший, приветствовал компанию и спросил разрешения присоединиться. Подчинённый гном ему благосклонно кивнул, мы уселись на скамью. Тут же подошёл крупный парень в фартуке и спросил, что мы желаем. На всех жареного мяса и пива, рыкнул орк. Солёной рыбки попросил Жора, и раков добавил Ник. А мне картошечки, пожалуйста, уточнил я скромненько. Пять серебряных монет, пожалуйста, сказал официант. Я полез в кошелёк, а парень пояснил: "У нас плата за посещение одна серебряная монета с человека, и ешь и пей, сколько влезет". Э, я подал ему денег. А орка считаем за двоих. Угадал мой вопрос, официант. «Сию секунду, всё принесу. Дискриминация, вздохнул громк. С гломом-вто, наверное, тоже берут одну монету. Не скрипи, старина, ответил ему почтенный гном. С меня тут дерут три монеты за раз. Вот ты здоров, пожирай, старина, восхитился орк. Зови меня громк. «Глоин, к твоим услугам!» — сказал гном, пыхнув трубкой. «Это все резной лист пустоши. Здесь можно его спросить, как табак». «Лист дорогой!» — удивился орк. «Не-е-е!» — усмехнулся Глоин. «Лист-то даром! В этих местах его валом! Просто ножор пробивает с него просто жуть! Ты попробуй!» Я нахмурился. «Что это за лист такой? Если это то, о чем я думаю, мы попали в очень странное место!» Гронг сказал добродушно. «Извини, старина, Клоин, я не курю. У нас и шаманы почти не курят, предпочитают настойки с грибами, а я люблю просто пиво». Официант с двумя помощницами притащили полные подносы. Поставили на стол ко мне поближе большую сковородку жареной картошки, блюда с грибами, блюда с огурчиками и тарелку с кабаньями ребрышками. Перед орком без затей поставили тарелку с окороком, а перед парнями разные рыбные закуски и блюда с раками. И, конечно же, перед каждым поставили по большой кружке пива. Официант, зараза, добавил, что в первоначальную стоимость входит только по одной кружке на брата. Повтор для всех будет стоить ещё монету, а пиво без ограничений на вечер стоит 5 монет на человека. Я сказал, что мы подумаем, и он пока ушёл. Обиденное время давно наступило, я набросился на картошку. Брал старело, то одно, то другое. Всё казалось невероятно вкусным. Несколько минут за столом слышались лишь работы наших челестий. Наконец, Грон по-богатырски рыгнул первый раз, и я счёл это сигналом для начала прений. Вот, друзья мои, мы и достигли цели. Други повернули ко мне заинтересованные хари. Ну, не все цели и не полностью, продолжил я, но в охранниках я больше не нуждаюсь и платить за вас не хочу. Давайте-ка разделим добычу. Я вытащил из своего жа мешочки с серебром, говоря: "Заодно и пересчитаем". Развязал один, принялся отсчитывать десятки. Гном Глоин насмешливо покачал головой. Человеческая бестолковость. Поднял руку и крикнул: "Эй, мирные весы сюда". Официант тут же принёс коробку, поставил перед гномом, тут поблагодарил, вынул из коробки небольшие весы и принялся крутить колёсиками, видимо, центровать, бормоча: "Эта харчевня для деловых гномов и людей, здесь заключаются сделки". Он наобернулся ко мне, Давай твоё серебро. Я подвынул ему мешки. На сколько частей требуется разделить? уточнил Гловин. Пополам, уверенно сказал я. Орк Угрюм подтвердил: "Да, нам поровну". Всего мешков было пять. Гном положил на каждую чашу по два мешочка, весы уравновесились. Он снял серебро с весов. Это забирайте. Из пятого мешка сыпал примерно половину на одну чашку, а на другую поставил остаток. Перекладывая монеты по одной, добился равновесия. Я забрал с весов мешочек с монетами. «Ну, а это нам на карманы!» Ник и Жора потянулись к монетам на другой чашке. Орк пожал плечами. «Забирайте! Ваша доля!» Гном снова подозвал официанта, чтобы тот забрал весы. Я стеснительно спросил, сколько ему должен за раздел. «Сразу видно, дикий!» – покачал гном головой. Нисколько ты не должен. Нам просто нравится возиться с драгоценными металлами. Всё равно спасибо тебе. Я слегка поклонился гному, тот учтиво кивнул в ответ. Я продолжил деловым тоном: "Осталось найти покупателя на наше судно. Снова влез гном: "То есть вы собираетесь здесь жить?" "Нет, что ты воскликнул я. Мы хотим быстрее добраться до Римуза. Не подскажешь, как попасть на самоходное судно?" Можно просто купить билет, усмехнулся гном. Только зачем вам продавать своё судно? Тем более здесь вы его даже на дрова не продадите, он ехидно уточнил. Своих хватает. Привезите свою лахань к самоходному кораблю и плывите себе. За 100 монет я вам это организую. То есть за 100 монет ты поможешь договориться с капитаном. А сколько будет стоить всё вместе? Я и есть капитан, улыбнулся глоин. Ой, трикатун уходит послезавтра утром. Подходите сюда завтра к обеду, если надумаете. Я пас, заявил Жора. Я тоже нам серебро нужно, поддержал его Ник. Точно серебро, спросил я серьёзно. Может, отпилите себе часть и сами будете продавать? Жора заговорил раздражённо. Ну дай нам на долю, не знаю, сколько такие сюда стоят. Здесь не сколько, напомнил я. Хотите, забирайте его себе, а я заберу серебро за груз. Всё равно, ведь монету можно получить только в Риме, а здесь только расписку или дрова. В разговор вмешался почтлного вида мужчина. А позволь спросить, у тебя есть расписка у право? Ты не хочешь брать по ней сплавный лес? Две у него расписки, проворчал Жора, на 2000 и на 1200. Ого, делец задрал седые брови на румяном благообразном лице. «Я могу купить у вас векселя за треть стоимости!» «Ищи дурака!» – буркнул я грубовато. «Пусть ждут до Ремуза, к тому же в двух тысячах их долей нет!» «Ну, за половину!» – предложил делец. Я отвернулся к картошке, он продолжил горячиться. «За две трети!» Я не удостоил его ответом. «Хорошо!» – сказал он взволнованно. «Предлагаю треть серебром, сразу плюс вексель на всю номинальную стоимость. В гильдии Ремуза вы получите всю сумму, вы ведь туда собираетесь!» Я задумался. Жора и Ник принялись уговаривать. Но что ты теряешь-то? И с нами сразу рассчитаешься. Совесть не будет мучить. Из-за вас? Мне показалось, что я слышался. Ну, ты же маг, сказал Ник. А Жора пояснил. У вас же карма. За всякое намеренное совершенное зло следует расплата. У меня упала челюсть. Я оглянулся на орка. Ты этого не знал, разве? Криво усмехнулся громко. Откуда ты только взялся? Да, именно короткая и злая карма является признаком магических способностей. Она буквально толкает человека к развитию магии. Это же известно даже детям. А сильный маг от чего-то забеспокоился о новой почтенной знакомец. Журас морщил моську и дёрнул плечом. Купец снова обратился ко мне. 2/3 серебром сразу дам и на номинальную стоимость вексель. Только что всё официально, через управу, сказал я, всё ещё находясь в сомнении. Конечно, конечно, почтенный стал. Вот сразу туда и пройдём. Это был мой пассажир, угрюмо сказал гном Гловин. Мне совсем не понравилось его тон, я сел обратно на лавку. Он и так твой пассажир, радостно воскликнул бизнесмен. Почему ж был? Я ведь не лезу в твои дела, тебе ведь не за что на меня злиться, Гловин. Как и мне на тебя. Да, буркнул гном, вставая. Прошу извинить, дела. Увидимся завтра, напомнил я. Само собой, проговорил гном Сердита и вышел. Что это с ним? спросил я громко. Орк пожал могучими плечами. У гномов тяжёлые характеры. Так мы идём? спросил бизнесмен. Я решился, сделка оказалась выгодной. Ждите меня здесь, я скоро принесу ваше серебро, сказал я, вставая. Мы вместе отправились в управу. На улице я заметил, что на почтительном отдалении за нами следуют два парня, напоминающих походкой Жору и Ника. Я обратил на них внимание почтенного купца. «Ты тоже их видел?» Понизив голоса, азартно проговорил он. «Это лазутчики конкурентов. Они следуют за мной повсюду». Я округлил глаза, простодушно кивнул, а сам подумал, что, скорее всего, это охрана господина и неловкого понтореза. Мы с чинной неспешностью прошлись по улице, наконец вошли в помещение. Стражник, моего спутника, явно узнал. По лицу судя встречи не обрадовался, но изо всех сил делал протокольную рожу. Он каллиграфически составил договор на предъявителя, который покупатель заверил грамотой от гильдии, накрыл ее документ, положил сверху ладонь и сказал «заверяю». Я отдал ему расписки управы, пожелал часть серебра получить сразу для расчета с парнями и на расходы, а основную часть положить на хранение. Дежурный принялся составлять новую бумагу, а купец сказал, что раз он больше не нужен, желает всем успехов в делах и покинул управу. Стражник проводил его недобрым взглядом, покачал головой и, не скрывая жалости, посмотрел на меня. Я растерялся, спросил, что? Уже ничего, грустно сказал он, просто будь осторожен. Что ж, хороший совет даже без относительно к обстоятельствам. Выходя из управу, я был готов к неожиданностям. Я сразу заприметил, что бизнесмен ушёл без охраны. Двое шпионов конкурентов болтали о чём-то на другой стороне улицы. Не повернув к ним головы, я двинулся к харчевне. Один из них перешёл на мою сторону, и они пошагали следом, постепенно сокращая дистанцию. Когда до меня оставалось 4 шага, они рванулись. Я отпустил ручку с акваяжа и отпрыгнул в сторону. Один нагнулся к акваяжу, второй попытался развернуться ко мне, замахиваясь ножом. Я ударил его ребром ступни в кодык, потянул с плеча лук и просто пристрелил второго, что пытался убежать с моим акваяжем. Насколько я успел понять, в этом мире нет понятия превышения необходимой самообороны. Первый с ножом упал навзничь, хрипя и схватившись за горло. Я подобрал его нож и загнал ему лезвие между рёбер. Подошёл к застреленному варьюги, выдернул стрелу, вытер наконечник об его одежду, положил в колчан, снова бережно замотал луку ушки, повесил за спину, взял свой саквояж и тем же спокойным шагом пошёл к харчевне. Огору входа не препятствовал. Я вошёл в полутёмный зал, скорее по памяти нашёл свой стол, сел на старое место. Орка живлёно болтал с новым сатропизником, довольно живописным мужаком. Этот тип точно выпадал из средневекового антуража, да и в ковбойский не очень вписывался, хотя шляпу носил с загнутыми полями. Но уж больно затейливая была пряжка на тулье. Замшевые куртки и штаны выдавали в нем лесного бродягу, но на перевизе он носил шпагу в ножнах с очень занятной гардой. Мужчина ел мясо руками, как орк, но запивал не пивом из крошки, а чем-то по цвету красным из кубка. Руки его тоже с виду обычные, огрубевшие грабки бродяги. Только на среднем и указательном пальцах поблёскивали печатями, какие-то даже с виду непростые перстеньки. Орк наконец заметил моё присутствие, сказал возбуждённо: "Ты вовремя вернулся, Вих, это знаменитый рынохват. Только не говори, что ты про него не слышал". Я, соскучавший физономией, отхлебнул из кружки светлого пива, потянулся к остывшим рёбрышкам. Рене добродушно заговорил громко. А это их, тот самый чудаковатый маг, о котором я тебе только что рассказывал. Ни хрена ни в чём не разбирается, но у него всё как-то само получается. Вот серебро принёс живой и здоровый, ест тут и даже не понимает, с чем связался. Дварью обычная, хотели ограбить, проворчал я всё-таки несколько удивлённой проницательностью орка. И как? хмыкнул Громк. Умерли, пожалуй, плечами, обгладывая мясо с ребрышка. Посмотрел весело на Жору с Ником. Сколько вам полагается на долю? Они уже получили на карман, сказал Орк. Мне отдашь шестьсот монет за груз. Потом. Да, впервые открыл рот Рене. Глубокий у него оказался голос, проникновенный. Мне пригодится лучник с заговоренным луком, с демоном и знаком огня. Мы идем в крипту, вих, торжественно сказал Орк. Ренне, знаменитый охотник за тайнами и разоритель гробниц. Гробокопатель? я скривился. Лицо Ренне утратило снисходительную благожелательность, вытянулось, орк проворчал. Но я же предупреждал. Ренне встал из-за стола. Ладно, уговорю его сам. Собираемся завтра здесь в обед, как раз к ночи дойдём. Он ушёл. Я спросил: "Куда дойдём и почему ночью?" «Рене нашел тайное место в окрестностях поселка. Вход открывается в определенной фазе луны», — проговорил орк. «Ты приходи, будет интересно». «Обязательно приду сюда обедать», — сказал я. «Только на ночью у меня другие планы». «Тогда вот что», — сурово заговорил орк. «Половина от сокровищ от их и моя. А если ты умрешь?» «Пойдем к магу смысла за заговоренной бумагой». Напишешь, где зарыл сокровище купца, а маг заколдует бумагу. Прочитать её можно будет только после твоей смерти. Точно не раньше, прищурился я подозрительно. "Бодь спокоен", заверил меня Гронг. Мы вышли из харчевни на улицу, направились к башне мага. Её правильнее назвать поселковой колокольней. Кстати, она же играла роль пожарной каланчи. На плечах местного мага лежала ещё и забота за противопожарной безопасностью. Он сразу понял, что нам от него требовалось, назвал цену — двадцать серебра. Гронг без споров заплатил. Мне дал простой пергамент и велел правдиво представить себе, что я хотел бы на нем написать. Я набрал текст в виртуальном дневнике и мысленно перенес его на бумагу. — Все, — сказал я магу. — Спрашивай, — обернулся тот корку. — Ты нанес на бумагу точное место, где зарыл сокровище от ихи? — спросил Гронг. — Да, — ответил я правдиво. Бумага не покраснела, он сказал правду, объявил маг. Буквы проявятся только после его смерти. Я заметил, как переглянулись Жора и Ник, и мне очень не понравилось выражение их лиц. Хотя, при чем тут они? Бумага же будет у Орка, и эти двое мне уже неинтересны. Когда я говорил Гронгу, что у меня на ночи другие планы, конечно же, я имел в виду те двухэтажные дома с девушками на балконах. Правда, сразу снова пришлось зайти в управу. Дежурный мне обрадовался как родному, сначала попросил рассказать о происшествии на улице. Трупы убрали, очевидцев опросили. Мои показания требовались просто для комплекта. Я рассказал, как было, ничего не утаив, и сказал, что хочу оставить серебро на хранение, но так, чтобы его можно было всегда забрать. Служивший сказал, что нет проблем, за хранение берётся по монете в день с каждой сотни, причём сотни не дробятся. То есть если у меня убьют, деньги по монетке перетекут в посёлку. Я сказал, что мне это подходит, и сдал большую часть денег в окошечко кассы. Там клерк монеты взвесил, пощёлкал костяшками счётов и вывел их количество. Выписал мне бумагу, когда и сколько я сдал монет на хранение. Документ опять же на предъявителя, лучше не терять. Я поблагодарил за обслуживание, а служащий с особым чувством снова посоветовал мне быть осторожным. «Я аж в дверях остановился, спрашиваю, сейчас-то что мне может угрожать?» Он тоже выглядел удивлённым. «Ты что, совсем ничего не понимаешь?» «Что я не понимаю?» – спросил я, с трудом сохраняя остатки самообладания. «Ты взял у этого упыря деньги и векселя. Подумай, в каком случае по ним не придётся платить?» Он смотрел на меня, как на больного. «Да когда тебя не станет? Совсем. Это мрызень работает с гильдиями воров и убийц!» Я усмехнулся. «Ну да же, мрызень!» Местное словцо, фольклор, походу, хотя ситуацию забавной не назовёшь. Так, ёно мурчил луп. Это две организации или одна? Вообще две, но на низшем уровне почти нет разницы, пояснил служащий. Главное запомни, тебя будут пытаться убить, пока у тебя эти векселя. На них он заключил договор, по ним тебя ищут. А можно их тоже оставить на хранении? Придумал я выход. Нет, магические документы на хранение не принимаются, сурово заявил служащий. Никем и нигде. Они полностью на ответственности владельца. Вспомни об этом в следующий раз. Так что получается, задумался я. Мне лучше сжечь его бумаги. Вообще только очень сильный маг даст своё местоположение с точностью до дома, но это явно не твой уровень. По этим бумагам они знают только что ты еще в поселке». Стражник охотно давал мне пояснение. «А в остальном ты уже не дал себя ограбить, убил двух членов гильдии. При встрече они все равно станут тебя убивать». Служивый заговорил с жаром. «А ты не позволяй, сам их вали. Приплыви в Ремус и получи по векселям серебро. Пусти их без штанов». Он застенчиво улыбнулся. «И нам меньше работы будет».